Лёг Джон так напряг шею, что на ней, словно верёвки, выступили крупные сухожилия и крепко растёр кадык. «Эх, безусловно, риск есть всегда». «Ты что, серьёзно?» — спросил я Дерри. «Конечно. Очень жаль твоей статью в Телли и всё такое прочее», — усмехнулся он. «Но гарантирую, к моменту её выхода в печать ты узнаешь, что Тидлипом не допущен к скачкам».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 Говорил, что это его последние слова. Потом пошел в лифт с бутылкой виски, прошел через комнату, отхлебывая из горлышка, прямо к окну и выпал на улицу. Лек Джон прижал веснущие пальцы к тонким губам и проговорил низким, сдавленным голосом. «Нет, о боже!»